Глава двадцать пятая Я подскочила на кровати, словно ужаленная, и бросилась к покоям императрицы. Свет мгновенно вспыхнул, и я увидела ее лицо. бледное как бумага, с заплаканными глазами, полными страха и боли. Рука императрицы покоилась на животе, и она корчилась от боли, тихо всхлипывая, словно маленький ребенок, которому пытаются помочь, но безуспешно. «О, Поки, как мне плохо!» – прошептала она, едва разлепив пересохшие губы. «Болит, как мне плохо! Ты меня травила!» Моя первая мысль, что она доигралась со сладким. Но присмотревшись, я поняла, что симптомы другие. Лицо ее было покрыто каплями пота, дыхание было тяжелым, а глаза расширены от страха. Это действительно было похоже на сильное отравление. Я бросилась к графину с водой, хватая его с дрожью в руках, и стала быстро наливать стакан. Ее пересохшие губы прильнули к нему, и она сушила его до дна, словно жаждущий зверек, с жадностью, которая пугала. Еще, прошептала она с трудом. «Пейте, чем больше, тем лучше!» – шептала я. Вам нужно вымыть эту гадость из желудка. Давайте. Она выпила еще стакан, осушив его с такой жадностью, что я испугалась. Несколько последующих стаканов, и я уже понимала, что остается только ждать. Внутри все сжалось. Сердце билось в тревоге. Что вы ели? Спрашивала я, подставляя ведро. Отвечайте. Только то, прокашлялась императрица. «Что давала ты?» Ее глаза сверкнули ненавистью. «Так я и знала, что тебя прислали заговорщики!» Прошептала она, кашляя водой. «Они тебя наняли, чтобы ты отравила меня!» Я была так напугана, что едва могла держать себя в руках. Ни скорой помощи, ни реанимации, ни глюкометра, ничего. Только вода и я. Все казалось бессильным перед лицом этой ужасной ситуации. Я упорно продолжала промывать ей желудок, стакан за стаканом, через «не могу» и «не хочу». Внутри все тряслось, руки дрожали, и казалось, что сейчас я рухну без сил. Не успела я помниться, как послышались крики и топот ног. На шум сбежались слуги, суетились, спрашивая друг друга, что случилось, кто кричит, кто плачет. Все вокруг наполнилось гулом и тревогой. Я продолжала промывать желудок, а императрица взмахнула рукой и послала служанку к шкафчику. Та, по указке, взяла с полки маленький флакон, тонкий стеклянный пузырек без опознавательных знаков, и протянула его императрице. Она, не раздумывая, осушила его и с трудом проглотила. «Смерть, кажется, разочарованно отступила» а у меня все еще тряслись руки. Состояние императрицы немного стабилизировалось, дыхание стало немного ровнее. Кажется, самое страшное позади. И тут, словно на сцене, в дверях появился император. Слуги учтиво расступились, давая ему пройти. Его красивые черные брови сурово сошлись на переносице, а взгляд показался мне холодный и пронизывающий. «Она меня отравила!» Прошептала императрица. Ее глаза были полны паники. Она показала рукой на меня. «Она!» Ее прислали заговорщики.